Мы долго его ждали, боясь взглянуть на окаменевшую, оледеневшую Катерину Ивановну. Кого-то посылали к Бобусу домой, но от того дома не оказалось. Мы знали, что Бобус склонен к выпивке и за гулом свои подозрения высказывали друг другу шёпотом, ведь такого Корнакова не простит. Малитвина относилась к театру, ко всему с театром связанному. Этого же требовала от нас: "Можете загулять, можете исчезнуть из дому". Е щезал же дикой, но так, чтобы на вашей работе в театре это не отражалось. С Бобусом, кажется, случилось то, что мы предполагали. Шёл на репетицию, встретил приятеля, откуда-то приехавшего, зашли выпить, потом добавили, и репетиция была забыта. От Екатерины Ивановны это скрыли. Общими усилиями придумали версию, как ты извиняющую поведение Бобуса, и дружно врали. В минуты неудач, кто-то опоздал, у кого-то что-то с ролью не ладилось, А на лице Корнаковой появлялось выражение нас пугавшее. В глазах, устремленных поверх нас, не видевших нас, вроде как горькая усмешка, насмешка над собой, уголки рта опущены. Иногда в эти минуты она бормотала слова Фомы Апискина. «Где я? Кто кругом меня? Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои». Иногда произносилось другое. «Да, так нет, в общем, буйволы и быки». означали, что Екатерина Ивановна скоро отойдёт. Зажмурится, тряхнёт головой и скажет: "Все на места, повторим эту сцену". А вот да, так нет, в общем, был опаснее. После этих слов случалось, репетицию не возобновляли. Мы с Адой Бортновской, ставшей с тех студийных лет на многие годы ближайшей моей приятельницей, шептались: "У неё на лице написано: да, так нет, в общем, не будет сегодня репетиции". Мы так готовились о том, что происходило в душе Корнаковой, вот именно, где я и кто кругом меня. Что я делаю в этом подвале с этими молодыми существами, половина из которых бездарна. Надо их тянуть на помощих, каждую интонацию, каждый жест вкачивать в них насосом. Это как пытаться лепить из пересохшей негодной глины. Не выйдет из них актёров. Чего ж я мучаюсь? К чему, зачем? говорила мёртвым голосом. Неня никопа один наверх позвони насчёт машины. Неня пошла, вызывался бринервский шофёр, Катерина Ивановна уезжала. Мы мрачно расходились по домам. Мы очень боялись, что она бросит нас, что студия закроется, что спектакля не будет. Но Корнакова студию не бросала. Приходила в отчаянии минутами, ненавидела всех нас вместе или каждого в отдельности, становилась сухой, холодной, отдалённой, но не бросала. Её студия была ещё нужнее, чем нам. оживлялась, расцветала, хорошела, когда репетиция шла удачно. В эти минуты нежно любила тех, у кого сцена получалась, и похвалы её были неумеренны. Гениально. Нет, я вас просто обожаю. Одарёнными людьми Корнакова увлекалась, то один, то другой становились её фаворитами. Фаворитов приближала к себе, звала в гости, выпивала с ними, рассказывала о Москве, о театре. Такие ужины устраивались обычно во время отъезда Борис Юльче. Я в качестве своего человека почти неизменно на этих ужинах присутствовала и начинала страдать за Екатерину Ивановну, когда мне казалось, что её лексикон, а также выбор тем для рассказов становился несколько свободен. Мне казалось, что Корнакова должна соблюдать дистанцию между собой и учениками своими, но она с безудержностью своего нрава о дистанции забывала, и фаворит случалось наглел. Бобус, например, не явился на репетицию именно тогда, когда попал в фавориты. Поверил, что талантлив, наслушался, рассказав о боксёрских нравах и решил, что ему всё позволено. Мы с Адой поди ней очередного фаворита воспринимали, должна сознаться, не без злорадства. Повторяли друг другу одно словечко Корнаковой: "Прослабился Бобус, то прослабился". «Мы обе надеялись, что это послужит Катерине Иване уроком. Дискать с нами, с людьми ее понимающими, любящими, знающими ей цену, можно говорить что угодно, а вот с другими надо быть осторожнее». Кто-то приближался к ней, откровенничал, но потом она его отталкивала. Она была ко мне привязана, я знаю, что была куда ей ближе, чем живущая с ней рядом племянница Нинника. Равнодушная Нинника, унаследовавшая, видимо, холодную кровь от своих швейцарских предков. Кернакову видела, что я человек ей преданный, ощущала своё на меня влияние, но ждалась во мне как бы аудитория. Очень я была горда, очень польщена, когда однажды в моём присутствии Екатерина Иванов сказала Борису Юльчу: "Обожаю Наталью, она всё чувствует, всегда Наталья". Наташе на меня называла, а лишь тогда, когда были мною недовольны. Гладкими наши отношения однако не были. Внезапно Екатерина Иванов становилась холодна. и отдалена, и я ломала голову над вопросом, чем я прослабилась. Причины не находила, обижалась, сердилась, называла её про себя самодуркой, переставала бывать у неё, виделась с ней лишь на репетициях, старалась держаться гордо и независимо. В скорости меня вновь приближали. Не всё и не всегда я, видимо, чувствовала, чего-то не ухватывало, а быть может, попросту надоедал ей. Для стойкости дружеских отношений требуется взаимное понимание. А она-то питала меня, а я... Что я могла дать ей в ответ, кроме сочувственного выслушивания? Мало у меня было тогда за душой. Сверчок на печи был поставлен на сцене коммерческого собрания поздней осенью 1935 года. Выдержал четыре спектакля при порно-сборах, очень неплохо для Харбина. Теперь, когда в книге Дикова повести о театральной юности я увидела фотографии постановки Сверчка первой студии МХАТа, Я убедилась в том, о чем тогда лишь догадывалась. Наша постановка была точной копией той постановки. Речь, разумеется, идет лишь о декорациях и мизансценах. Ни Чехова, ни Вахтангова, ни Дурасовой среди нас не было. Калиба, Тектлона, Малютку и остальных диккенсовских персонажей играли молодые любители, актерами никогда не ставшие. Катерина Ивановна обучила нас, насколько хватало ее силы, памяти». и насколько позволяла нашего спримчивость, интонациями и жестом тех прославленных актёров. Моя роль была не велика. Миссис Филдинг действовала ли я ей лишь в одном акте, играла в картеж Джона и произносила монолог, начинавшийся словами: "Прошлое прошло". А Корнаков тем временем задумала новую постановку, куда более трудную, чем Сверчок, требующую и куда большего числа участников, и сложных декораций, и даже создания текста, инсценировки Гуглевской ночи перед Рождеством не существовала. В смысле декораций придумала она вот что. На сцене деревенская улица, справа и слева сделаны из фанеры хаты, улица упиралась в плетень, за ним кусок белой материи, на котором нарисовано продолжение улицы и купола церкви, видневшиеся над одной из крыш фанерных хат. Две ближе всего стоящие к авансцене хаты четвертой стены не имеют, их внутренность открыта зрителю, слева хата чуба, справа Солохи. Освещается та хата, в которой идёт действие. Вторая в это время темна. Когда действие идёт на деревёнской улице, тёмны обе хаты. Ночь со звёздами инсценировалась на белый задник волшебным фонарём. А ещё знамение месяца, полёт чёрта, Солоха в верхомной метле, Вакула верхом на чёрте. Всё это достигалось с помощью вырезанных из картона фигурок, двигавшихся на невидимых зрителю нитях. Императрицы и её свита появлялись на фоне, как бы гирлянд, пшитые вместе бело-красно-синие полосы шёлковой материи, увенчанные двуглавым орлом. Слудицы всё делали сами. Нашлись среди них электрики на ходу обучившиеся светомонтажу, нашлись люди способные к живописи, взявшиеся писать декорации, кто-то заведовал реквизитом и так далее. Все работали бесплатно. В Харбине тех лет прибыли от наших спектаклей ждать не следовало. Хорошо, если студия хотя бы возвращала коммерческому собранию деньги, затраченные на костюмы и декорации. Риск провала был, впрочем, невелик. За студией стояли бриннеры. Лишь театральная партниха была не из числа студицев и за свой труд что-то получала. Однако мне помнится, что это полная средних лет брюнетка с усиками и редким именем Христина, ночью на пролёт торчала с нами в зрительном зале коммерческого собрания в то предспектакльное время, когда репетировались не только сцены из Ночи перед Рождеством, сколько трюки со освещением волшебным фонарём и проплывающими картонными фигурками на невидимых нитях. Всем нам присутствовать при этом не было обязательно, а тем более Христине. Но присутствовали, мало кто уходил. Общий энтузиазм заразителен. Адской громоскости была эта постановка с фанерными хатами, волшебным фонарём, с огромными хрестинами, сшитыми белой, сине-красными кусками шёлковой материи, на фоне появлялась императрица с картонными фигурками на нитках. Хаты шатались, полотно задника внезапно шло волнами, фигурки двигались зигзагами, из тёмного зала голос Екатерины Ивановны: "Чёрт ей что, опять натянули кое-как?" Натягивали, укрепляли хаты, и тут либо рвалась нитка, и фигурка летела вниз, либо что-то случалось с волшебным фонарём, либо лампа перегорала. Катерина Ивановна бегает по сцене, одна рука в кармане вязаной кофты, другая с сигаретой, жестикулирует, показывает, где укрепить Солохину хату, чтобы не шаталась, всматривается в темный зал. «Наталья, где вы там? Пойдите сюда, прыгайте из печки, поглядим, будет ли эта чертовка шататься». Солоха, прилетевшая на метле, спускалась в трубу у своей избы. Таким образом я, игравшая Солоху, появлялась перед публикой в печном отверстии. Назов Катерина Ивановна, я шла из кулисы и выпрыгивала на сцену через печку. Олег чаще кричали мне упирать с рукой. Миллион раз вам показывала. Я молча продилвала всё снова и снова, прыгала, опиралась рукой, но меня душила обида. А некоторые между прочим ушли домой, в том числе и Ниника. Ниника, ровно ничем, кроме студии не занята, спать, может, только хотите, тем не менее ушла, спросила: "Тёткис, Так она называла Екатерину Ивановну. Я поеду домой, если вам не нужно. Ладно. Хоть нинеки недовольно отмахнулись. Езжай. Екатерина Ивановна не любит, когда уходят. Считает, если не хотят дождаться конца репетиции, значит равнодушны. Значит, не болеют постановкой. А я вот не равнодушна. Я болею. Сижу тут до третьего часа, а вставать мне в 7:30. Но этого не ценят, кричат на меня, оскорбляют. И мне вспомнились сердитые слова, вырывающиеся иногда у матери. «Неужели она не понимает, что у всех вас есть тысячи других занятий, кроме студии? У тебя уроки, у тебя институт, а тебя держат ночи напролет беспредельный эгоизм». Я Катерина Ивановна неизменно защищала, хотя позиции мои были шатки. Она и в самом деле забывала, что из всех студийцев лишь Ада и Нинника защищены мощными бриноровскими крыльями. Остальные в большинстве своем так же бедны и неустроены, как я». Сегодня мне трудно себе представить, каким образом я ухитрялась сдавать уроки, слушать лекции, сдавать зачёты, сочетая всё это с репетициями и ночными предспектакльными бдениями. В минуты гнева маз рисовала мадам Брина, родкой из баловной дамы, откой богачкой, ни с чем не желающей считаться, всё подчиняющей своему капризу. Я знала, что это не так. Студия была не капризом, спасением Корнаковой. Ее актерский дар и режиссерская выдумка находили какой-то выход, и пусть не было МХАТа ни второго, ни первого, а всего лишь жалкая сцена провинциального коммерческого собрания, но и тут зажигались огни рампы, и дышал в темноте зрительный зал, и за кулисами пахло клеевой краской и гримом, существовать без этого Корнакова не могла. В те годы я не умела найти слов, чтобы объяснить этой матери, да и сама-то понимала смутно. И не помню уж, чем пыталась защищать Катерину Ивановну. Чаще, думаю, угрюмо отмолчивалась. Пусть бывали минуты, когда я на нее сердилась, роптала и даже мысленно соглашалась с матерью, но вслух этого не говорила. Я могла сердиться на Катерину Ивановну, могла и пожаловаться на нее, но лишь человеку, который любил и понимал ее. А Дебартновской, например. А о матери ни за что. Ей, умевшая все переживать внутри себя, ничего не выдавая наружу, Ей всегда казавшийся спокойно-холодноватый был чушт этот человеческий тип, которому принадлежала Корнакова. А кроме того, мать видела, что я нахожусь под влиянием Катерины Ивановны, сомневалась в благотворности этого влияния и ревновала меня к ней. В середине января 1936 года была премьера Ночь перед Рождеством. А затем шли повторные спектакли, а мы уже репетировали новое. Но этот раз в нашей постановке участвовала известная в Харбине иностранная певица Софья Александровна Редже. Катерина Ивановна, услыхав певицу, решила непременно использовать её в студийном спектакле. Редже была женщиной крупного роста, скорее полной, тёмноволосой, голос меццо-сопрано, иногда прорывавшийся в крик. Афиши называли её репертуар песни улицы. Первая сцена спектакля речь же поет «Шумит ночной Марсель» в притоне «Трех бродяг», а мы, студийцы, изображаем женщин и мужчин, выпивающих в притоне. Входит в перчатках черная дама, а с ней незнакомец в цилиндре и во фраке. Появляется апаш, танцует с дамой танго, кто-то кого-то закалывает, наши роли бессловесны. Вторая сцена. Тот же кабак является матрос и обнаруживается среди женщин его родная сестра. Инсценировка мы Пасановского рассказа в порту в переводе Франсуаза. Тут были роли с у словами и без пения рече. Третья сцена шла в других декорациях. Летний ресторан в саду за столиками посетителей. Сюда является шарманщик и цыганка. Опять безсловесные роли, снова пение рече. По-прежнему, когда уезжал Борис Юльч, меня звали ночевать. Я спала в корейской гостиной. И во время наших долгих застолий было гораздо меньше рассказов о Москве, о друзьях и о театре. Уже не только этим жила Корнакова. Пытался ли кто-нибудь до нее инсценировать песни, или она была тут переоткрывателем, не знаю. Но именно этим она воспламенилась с той зимы. Об этом только и говорила. Как сочетать пение с игрой актёров на сцене? Одно не должно мешать другому, а напротив, друг друга дополнять. Роли мимические новые для студийцев опыт справиться ли? Актёры, изображающие посетителей в притоне трёх бродяг, всё время должны помнить, что они фон. Играть следовало так, чтобы не отвлекать внимание зрителей от дамы в чёрных перчатках, от Атапаши и незнакомца, а затем от матроса с Франсуазой. Кто на такую роль пойдёт? Как решить мизансцены? И наконец, костюмы, декорации, обстановка притона призывалась партнёрша, Кристина Сергеевна. С ней Корнакова делилась мыслями насчёт костюмов, набрасывала их карандашом. Самой дешёвой материей был тогда коленкор, из него всё и шили. Помню длинное розовое платье в обтяжку с расширяющейся от колен юбкой и от локтей и рукавами, в котором я изображала одну из женщин в притоне. В гостинице летнего ресторана я играла в том же платье, но тут оно было прикрыто накидкой. Чёрные и белые кусочки материи, нарезанные узкими длинными лентами, были пришиты одной своей стороной верхом, к верхам кускуколенкора, сплошного закрывая. Шевелящаяся сеть полоски издале создавали эффекты богатой накидки из чёрно-белых перьев. В полосах была отчётва уйма. Христина не боялась труда. а она сама увлекалась, сама загоралась идеями Корнаковой, а та гораздо была на выдумке. А она нашла теперь куда тратить себя и ныряла в прошлое лишь для того, чтобы извлечь оттуда какие-то факты, могущие нам сегодня пригодиться. Какими, например, средствами был изображён на сцене кабачок в потопе Бергера, вспоминала вслух, прерывала себя: "Боже, до чего гениальным Фрейзером был Миша Чехов". Анна с любовью говорила о Чебане, о Николае Баталове, о Гатовцеве, но Чехов был её любимым актёром. Относилась к нему нежно и восторженно. Говоря об искусстве актёра, Корнакова утверждала: лучше не то играть, лучше даже впасть в бедность и вялость это грех, но всё же меньше грех, чем переиграть. Нет ничего страшнее переигрывания. На её языке это называлось сорвать в клочья страсть и грызть кулису. Только чувство юмора спасает от этого смертного греха. Актёр, взявшийся играть трагедию, непременно начнёт грызть кулису, если у него не хватает юмора. Чувство смешного удерживает человека в должных границах, и тому, кто этого чувства лишён, нечего делать на сцене. Год спустя я вычитала что-то из древних греческих философов, как они определяли юмор как чувство меры. Именно это имела в виду Корнакова, только она ничего нигде не вычитывала. До всего, что требовалось в ее ремесле, доходила сама. Чутьем, животом. Мы судачили о студийцах, обсуждали их характеры, способности, наружность, влюбленности. От глаз Катерины Ивановны не укрывалось ничего. Говорила, вчера видела, как они шли. Он держал ее под руку, но шел совершенно отдельно. Не любит, это ясно. В таких делах Корнакова понимала всё. Сама она с этой стороной жизни покончила навсегда. Если бы даже среди харбинцев нашёлся человек, способный увлечь её, Борису Юльча она бы не смидила. Всегда помнила, что ради неё он расстался со своими детьми, знала, что хорошей женой стать ему не сумела, а теперь с появлением студии дом заброшен уже совершенно. А Борис Юльич все терпит, и мало того, что занят службой, и сам все обеды заказывает, и счета проверяет, но и в дела студии готов вникать. Такого человека грех даже в помыслах обмануть. Вскоре после своих трагических родов сказала мне, кивнув на фотографию дочери и сына Бориса Юльича, «За них меня Бог покарал». Ада меня предостерегала против романов женатыми и детными, «Этого не будет, будете, как я, мучиться всю жизнь». Я уже говорила, как ей померещился человек в кепке. А в другой раз она испугалась мухи, полши по скатерти. У неё глаза страшные. Как вы не чувствуете, не муха это? Я могла бы спросить, а кто же, но не спросила. И человека в кепке, и муху, и то, что Екатерина Ивановна крестила пустую детскую кроватку, объясняла её расстроенными после несчастных родов нервами. Крестилась в спальне икона с лампадкой, она была ли она религиозной? Верила в приметы, верила в потусторонние тёмные силы, верила в дурной глаз, а вот в Бога-то, в Бога верила или нет. Поминала Божье наказание, Божий кара, но на самом деле считала, проговорилась как-то, что в бедах её по вине Мария Дмитриевна, оставленная жена Бриннера. Они прощает, насылает на меня несчастье. Любовь Романа, связанные с ними волнения играли в её жизни большую роль. С этим теперь было покончено. Или, как она говорила своей насмешливой скорговоркой, как угодно творцу, всё приходит к концу. Всё позади. Она богатый опыт, накопленный ей в теории и практике науки страсти нежной, остался при ней. И она делилась с нами молодыми. На кассе сердце остывший самовар и светлый прямоугольник от китайского абажура. За шторой тьма, о которой час неизвестно, поздно, вон миника зивнула. А мне не до сна. Катерина Ивановна, поразумевшая, помолодевшая, говорит о весенней ночи в Москве. Спектакль кончился, а она Корнакова, разгримировавшись, переодевшись, раньше других выскочила наружу, но не уходит. Ждёт того, кто был ей мил тогда. Идут люди, апрельский вечер ласков и свеж. И так хорошо мне было, светло, и я любила всех, кто шёл мимо, и посылала им счастье, заметив не никензевок, час, который "Вы, директор, не бойсь спать хотите давно?" усмехнувшись невесело сговоркой, "А в временах, когда я юной и невинной гонялась в полях за весенней бабочкой, рассказывать можно долго. А ида спать. Я давно уже подозревала, что жизнь, которую я веду в Харбине, какая-то не настоящая. Когда я узнала Катерину Ивановну, это подозрение превратилось в уверенность. Рядом с ней, по сравнению с ней, всё, что меня окружало, стало казаться ещё менее настоящим. ей было 18 лет, когда Дикой впервые привёл её к себе, в какую-то комнатку, где тогда жил. Оба сели, молчали, ощущая неловкость. Она взглянула на потолок и сказала: "Сколько мух?" Он быстро: "15. Я давно их всех пересчитал". А я перебирала в памяти мои влюблённости и романы. Всё не настоящее, всё чепуха. А в волнующем диалоге насчёт мух мечтать невозможно. Кроме банальности ничего не слышишь. А некоторые этого не замечают, не умеют отличить подделки от настоящего. Но я-то отличаю, я знаю. Подделка и рзац. Услыхав о том, что в Харбин едет Шаляпин, я была изумлена безмерно. Рассказы родителей, пластинки с его голосом, репродукция кустодиевского портрета в журнале «Перезвоны». Шаляпин тот самый, и я увижу его, услышу. Неужели такое чудо может случиться в этом городе? Но случилось, приехал. То был март 1936 года. Остановился в отеле Модерн на Китайской улице. Отель этот помню смутно, да и вряд ли проникал дальше вестибюля. Там были вертящиеся двери, плюшевые портьеры, ковровые дорожки, с медными поручнями на лестницах, а здание гостиницы, кажется, трёхэтажное, с лепными украшениями, построенное в начале века. Что мы продала, что заложила, какими способами добыла деньги, чтобы пойти в концерт с собой и нас с сестрой провести. Сейчас уже не помню. Явление Шаляпина в Харбине и матери казалось чудом. Ей в голову не могло присесть, что Шаляпин будет петь в 3 кварталах от Кунной улицы, и мы, по бедности, останемся дома. Концертов было всего 3. Мы попали на второй. Одна без матери и сестры, я ухитрилась попасть на третий. Обертелся около кинотеатра, снятого под концерты, воспользовалась возникшей в дверях пробкой и проникла внутрь, затем в зал. Китайц-билетёр меня заметил, пытался вывести, но я его так умоляла, что он махнул рукой. Шалепин был простужен, пел не в полный голос, на бис петь отказывался, сурово без улыбки кланялся, показывая на горло. Зал переполненный бедно одетыми эмигрантами, теми, кто ни в театр, ни в концерты годами не выходил. Зал этот вёл себя нистово истерически. Выкрики: "Вы наш Фёдор Иванович, вы русский!" Гродания, стены и пол сотрясались от хлопков. Вышедший поклониться в последний раз Шаляпин вступал по сцене с полосою, сыпанной белыми и розовыми гвоздиками. Не помню, откуда взялись они. И вот занавес задёрнулся, и какие-то люди, и я в их числе, в состоянии безумия, кинулись на сцену подбирать растоптанные шалепином гвоздики, а затем долго ждали, толпясь в каком-то заднем коридоре кинотеатра. Администрация и усовищала нас, и стращал полиция. Вдали скрипела их лопало дверь, дух сквозь но ветер, мы не уходили, дождались Он вышел из актёрской уборной в шубе в меховой шапке, такой, как на Кустодиевском портрете. Мм, нет, не такой. Мрачный, старый и какое-то горькое выражение лица. Мы расступились, образовав коридор. Шаряпин шёл по нему молча, глядя прямо перед собой. Сердёта дёрнулся полуобернувшись, когда кто-то схватило и поцеловал волу его шубу. И тут взгляд его упал на мою вытянутую, шею, на мои немигающие глаза. усмехнулся Я, милая девушка, человек обыкновенный, хвоста у меня нет. Всю дорогу домой я плакала, вытирая глаза перчаткой, ощупывая в кармане смятую гвоздику, плакала и бормотала: "Нельзя так больше нильзя". Видимо, после того, что я пережила и перечувствовала, моя жизнь показалась мне особенно серой и унылой. И я считала, что менять её надо немедленно.